Глава вторая. Всю лекцию Аверин провел как на иголках. Уже через час он пожалел о том, что оставил Дива одного. А вдруг он ошибается в нем. Его слуга, оказавшись без присмотра, все же что-нибудь устроит в людном месте в самом центре города. Но время шло, и Аверин успокоился. Если бы произошло серьезное ЧП, связанное с Дивом, собрание колдунов немедленно бы прервали. Но лекция шла своим чередом. И как только вышло отпущенное на нее время, Аверин раскланялся. — Прошу меня извинить, я плохо себя чувствую, поэтому на ваши вопросы я постараюсь ответить в другой раз. Он действительно чувствовал себя неважно. Эх, надо было дописать Маргарите в записке, чтобы она приготовила ему на обед говяжью печень. Впрочем, он может заехать по пути в лавку и взять ее сам, и еще кровяной колбасы. Аверин усмехнулся. Он сам начал превращаться в диво. Заехав на парковку, он осмотрелся. Никого не было. Только возле колонны курил какой-то анархист. Аверин взглянул на часы. Прошло не четыре часа, а три с половиной. Кузя вполне мог все еще заседать в столовой, поглощая неизвестно какую по счету котлету. Подождать или пойти искать. Аверин поднял было маятник, но внезапно нахмурился, и повернул голову в сторону анархиста. Что-то в нем смущало. На вид это был обычный, вычурно одетый парень с выкрашенными в яркий цвет волосами, с длинной коричневой сигариллой, из которой не шел дым. Аверин выскочил из машины и быстрым шагом направился к анархисту. И точно из-под черно-красной челки с оранжевыми и желтыми прядями, которые, по всей видимости, должны были изображать языки пламени, На него слегка насмешливо глядели два блестящих глаза — зеленый и голубой. А сигарелла оказалась сырокопченой закусочной колбаской, которую Кузя немедленно вытащил изо рта и сунул в карман длинного кожаного плаща, украшенного цепями. На руках его красовались черные плотные перчатки с прорезями вдоль тыльной стороны кисти. — Это что за маскарад? только и сумел выдавить из себя уверен. Кузя показал клыки. Все как приказано. Брюки, он похлопал себя по бесформенным штанам из плотной черной ткани с кучей карманов, украшенных нашивками, причем одна из них стилизованный Аллатырь. Рубашка, он указал на шелковый балахон, поверх которого болталась черная кожаная жилетка с яркими красными пуговицами. Ворот ее был распахнут, и из-под него выглядывала цепь, которая, однако, на фоне остального великолепия в глаза не бросалась и смотрелась довольно органично. «Верхняя одежда!» — закончил он, подняв полуплаща. «Ты серьгу в ухо не забыл?» «Да, формально приказ был выполнен, но это выглядело как вызов». «Кошмар!» — вынес вердикт, Аверин. И тут оскал, улыбка дива стала еще шире. — А, по-моему, отбившийся от рук племянник должен выглядеть примерно так. — А что, тебе что-то не нравится, дяденька-колдун? Последнюю фразу он сказал каким-то особенным мерзким, писклявым голосом. Разноцветные глаза уставились прямо на Аверина, зрачки их стали вертикальными. Вот это точно был вызов, откровенный и неприкрытый. Аверин медленно гляделся по сторонам, больше на парковке никого не было. Он поднял правую руку, повернул кисть и дернул на себя. Улыбка исчезла с лица Дива. Он вздрогнул, захрипел и рухнул на колени. Руки в черных перчатках потянулись к горлу и заскребли по вороту шелковой рубашки. Аверин подошел поближе и слегка наклонился. Я предупреждал тебя. Внимательно слушай и запоминай. Обращаться ко мне прилюдно следует Гермес Аркадьевич или ваше сиятельство. Наедине можешь говорить хозяин. Никаких ты и прочего понебратства я не потерплю, ясно? Он опустил руку. Кузя закашлялся и принялся тереть горло. Ага! Наконец хрипло проговорил он. Обалдеть вы сильный, Ваше добавил он и опять показал клыки. Ты сомневался? Кузя поднял руку и показал небольшое расстояние между большим и указательным пальцами. Но он не мог не проверить, да? Аверин подошел к машине, сел за руль показав Кузи на место рядом. — Ну, почти. Я больше хотел посмотреть, что вы будете делать. Ну, когда разозлить Ах, вот на что, — усмехнулся Эверин. — Ты проверял, не выйду ли я из себя и не потеряю ли контроль? — Ага, — с довольным выражением лица подтвердил Див. Казалось, что произошедшее скорее порадовало его, чем огорчило. — Да чего странный тип. С ним точно нужно держать ухо востро. Что-то подсказывало Аверину, что это далеко не последняя проверка. — А так, вообще, ну ведь согласитесь, хорошая маскировка. Кузя похлопал себя по груди. Аверин подумал немного и вынужден был согласиться. Такой внешний вид легко объяснит почти все странности поведения Дива. Например, полное отсутствие у него каких-либо манер. И с цепью тоже вышло неплохо. Да, вот только... — Твои глаза, если Маргарита их увидит. Обижаете ваше съедство? — Вот. Он достал из нагрудного кармана и показал маленькие круглые темные очки. Аверин только покачал головой и напомнил себе, что этот див не так давно убил двух человек, виртуозно представив убийство как несчастный случай. Он может стать очень опасным или очень полезным. Они выехали на проспект. Аверин перестроился в соседний ряд и повернулся к Диву. — Кстати, а чьим таким противным голоском ты говорил? — Даниила. — А ну-ка иди ко мне, киса. Так мерзотно прощищукал он. — Значит, ты умеешь копировать голоса своих жертв, не только принимая личину. Интересно. — Ага, — подтвердил Див. — И поведение? — Хм, — Аверин повернул на Невский, — «А что ж, Даниил всегда таким голоском говорил?» Кузя пожал плечами. «Понятия не имею. Я с ним недолго был знаком. А его память? Она должна была сохраниться. Фу!» — Кузя дернул верхней губой. «Она была такая мерзкая, что я от нее сразу избавился. От всей ничего оставлять не стал. Да и не было там ничего интересного. А он может выбирать, от чего избавляться. И оставлять только то, что считает нужным». Черт, сколько важных вещей может узнать владелец дива первого класса, когда тот рассказывает все, что интересует хозяина без утайки. Стало даже как-то обидно, что фамильяр веренных не был особенно разговорчив. Да, про способности и возможности дивов написаны сотни книг, но живое общение — совсем другое. Аверин из уважения к брату не трогал и не допрашивал анонимуса. А, собственно, почему нет? Пока что младший сын для него такой же хозяин, чтобы там фамильяр себе не думал. Да и не нужно это больше. Кузя не обычный див и не фамильяр, про которых было известно довольно много. А значит, просто кладезь новой информации и отличный объект для изучения. Ничего, вечером уверен вытащит из него все, что его интересовало. По крайней мере, по делу Сомова и Даниила. А все-таки зачем ты его сожрал? Ты же крепко подставил Анастасию... Или как вы там у себя ее называете? Анастасию? Кузя вздрогнул. Так вы что же все знаете? Как, как вы на нее вышли? Я же даже после ранения к ней не пошел, чтобы хвостов не привести. А про Даниила она не догадывалась даже. И все фото я сжег. Как вы вообще все это связали, я не понимаю. Я сыщик усмехнулся виден Погоди, ты сжег фото? Каким образом? Я... Начал было Кузя, но внезапно осекся и вытаращил глаза. Аверин проследил за его взглядом и с не меньшим удивлением нажал на тормоз. На тротуаре стояла Анна Сомова и махала рукой, прося остановиться. Заметив краем глаза, как Кузя судорожно напяливает очки, он притормозил у паребрика и вышел из машины. — Вы? — удивленно спросил он. — Зачем вы здесь? — Я, понимаете ли, искала вас, — объяснила она, и принялась пихать ему в руки увесистую сумку. — Меня? Здесь? Ну, позвольте. Ну, как? — Да я ведь знаю расписание ваших лекций. Я на них хожу иногда, уж извините. Использую звезду отца. Я уже старуха подозрений не вызывает. Хотела к вам прямо там подойти, но решила, что слишком опасно. Вдруг за вами следят? — Громким шепотом закончила она. — Следят? Кто? — Ну, Синицын, он же грозился. И я решила, что вы точно тут поедете. Здесь светофор, вы наверняка меня заметите. — Ясно. Так что вы хотели? Вот. Она указала на сумку и продолжила тем же шепотом. — Я знаю, что вы знаете нового хозяина, Баси. Передайте ему. Тут мисочки и любимые игрушки. И костюмчик я сама вязала зимой ходить. Бася очень мерзнет зимой. Она внезапно всхлипнула. Аверин так растерялся, что взялся за ручку сумки. — Вот замечательно, я знал, что вы поймете, его очень благородный человек. Храни вас Бог. Анна Сомова перекрестила его и скрылась так быстро, что Аверин едва успел проводить ее ошарашенным взглядом. После чего пожал плечами и вернулся в машину. Кузя шумно задышал, принюхиваясь, и всем телом подался к сумке. — Ах, да, это твое, кажется. Костюмчик вязаный Аверин с трудом сдержал смешок, Но сама ситуация была не такой комической, как казалось. Эта женщина права. Синицын своей месте так просто не оставит. Если она все поняла... Можно? Кузя осторожно коснулся сумки. Да, бери. Аверин снова выехал на дорогу. Кузя сцапал сумку и крепко прижал ее к груди. Маргарита уже наверняка купила все новое, покосился на него уверенно. Ну и что? Это мое. Упрямо пробормотал Дифф и добавил тихо и неуверенно. Она все знает, да? Ну, что я... Да, не видишь, совершенно тебя не винит. И про Розетту, и про Розетту. Но тут ты вообще не виноват. Устоять перед жертвой во время вызова Дифф физически не может. А вдруг может Едва слышно прошептал Кузя. Аверин нахмурился. Вот что, он будет искать тебя. Если увидишь его или кого-то подозрительного, не нападай и не убивай. Если на тебя нападут, постарайся взять живым. Я хочу, чтобы этого человека судили. Наверняка его сын — продукт воспитания, а не просто жертва психической болезни. И что же, сута тюрьма хуже смерти, а? Верхняя губа Дива опять поползла вверх, без сомнений. Один миг страха — ничто по сравнению с годами позора. Они проехали мост и свернули на Петроградку. Аверин уже настолько хотел домой, что чуть не забыл заехать в мясную лавку. Остановив машину, он велел Кузе сидеть и ждать внутри. Но Дива кота было не обмануть. — Вы же за колбасой, да? — Кузя облизнулся. Пришлось подтвердить. — А мне возьмите, вы обещали. Аверин попытался вспомнить, когда это он обещал. — Ах, да. — А ты уверен, что хорошо себя вел? Кузя заморгал. — Ага. За мой проступок вы меня уже наказали. А в остальном я все сделал хорошо и правильно. — Ладно. Аверин закрыл дверцу, зашел, взял три круга кровяной колбасы, полкило говяжьей печени, два кольца краковской и понял, что готов прямо сейчас все это съесть. — Нет, нужно срочно домой. Там на столе уже стоит его обед. Маргарита встретила их на пороге. — Гермес Аркадьевич, вы Кузеньку не видели? А то я ему и еды положила, и зову, зову. — Ой, а что за чудо юда Она смерила Кузю взглядом с ног до головы. — Так это Кузьма, наш Кузя номер два. Я его решил взять к себе на подработку. Ну, пусть сам на жизнь зарабатывает, а не у отца деньги выкачивает. Там и так семеро по лавкам. Ну, или номер один, если хронологически рассмеялся. И его тоже неплохо было бы покормить. Ты приготовила комнату? Да, там только пыль нужно было смахнуть, покрывало выбить, да постель постелить. А что оно ест -то? Хоть человечью еду? Да брось, Маргарита, а то ты современную молодежь не знаешь. Да вот знаю. — В том -то и дел, что знаю. — Где же настоящий Кузя-то? Неужто сбежал? — Это котик ваш, что ли? — вмешался в разговор Кузя, старательно глядя на Маргариту. — Полосатый такой? — Да, он. — Так на козырьке сидел, когда подъезжали. Может, меня испугался? Аверин вздохнул. Врать в присутствии колдуна у Дивы получалось виртуозно. Это была известная техника. Див постоянно сосредоточен на том, что разговаривает совсем с другим человеком — Баранас Анастасия так и поступил при их первом разговоре, отвечая Виктору, а не колдуну. Этот, значит, тоже умеет. Зато Маргарита обрадовалась, и ее взгляд потеплел. — Ладно, проходи на кухню, положу что-нибудь. — А вас, Гермес Аркадьевич, попрошу в столовую. — Ах, да. Аверин протянул ей большой бумажный пакет. — Вот. — Это для котика? — О, да не стоило беспокоиться. Я все купила ему. И требухи, и куриные и почек, и обрезков... — Нет, это мне, — он улыбнулся. — Приготовь на ужин, пожалуйста. — С гречей? — С гречей, — согласился он и направился к столу. Едва он успел доесть суп, как из кухни появился довольный Кузя. Его накормили до отвала, а с собой дали грандиозных размеров бутерброд. — Ну, я пойду к себе, — он немного потоптался посреди гостиной. — Иди отдыхай, — разрешил Аверин. — Увидишь Кузю-младшего? Гони домой. Пусть поест Гулёна. — Ага. Спасибо, тетя Марго. И Див скрылся в прихожей вместе с Бутербродом. Маргарита вышла из кухни и посмотрела ему вслед. — Я же говорю, хороший парень. — Выучился бы только. После обеда начала немилосердно клонить в сон. Аверин пробовал почитать, но буквы расплывались. Скрипнула дверь. Вернулся Кузя в облике кота — и сразу же кинулся на кухню к миске. Маргарита только радостно всплеснула руками. Было неловко ее обманывать. Но, в конце концов, это обычная практика — выдавать своих дивов за слуг или домашних животных. Вот еще бы само пребывание кузи тут было законным. Аверин посмотрел на хвост, высовывающийся из кухни, и подумал, что, возможно, главной проблемой станет этого дива прокормить. Потом зевнул и встал. — Вот что, Маргарита, пойду я посплю. Не буди меня, просто оставь ужин на столе, если я не встану. — А Кузя не сопрет? — Надеюсь, что нет. Он снова зевнул и направился в спальню. Проснулся, уверен, от странного ощущения тяжести и тепла. Чувство не было неприятным. Его словно укрыли толстым теплым одеялом, из-под которого так тяжело вылезать холодным зимним утром, Он открыл глаза, два огонька блеснули в подступающих сумерках. Кот лежал у него на груди. Он тоже сонно щурил глаза и даже потянулся, когда заметил, что Аверин на него смотрит. Пустошь, а ну — Провалился в ну-ка вон! Аверин вскочил и только успел заметить, как мелькнул в дверном проеме длинный хвост. — Что это за чертовщина? Как он посмел сюда зайти? Надев халат, Аверин вышел из спальни. Включил свет, зашел в ванную, тщательно умылся прогоняя сонную одырь, и посмотрел на часы. Половина девятого. Ничего себе поспал. Вероятно, Маргарита уже ушла, но ужин еще не остыл. Аверин переоделся из халата в домашнее и огляделся в поисках Дива. Кот сидел под тем же креслом, где прятался в первый раз. — Выходи, я хочу услышать объяснение. Я же запретил тебе заходить в спальню. — ответил кот, но из-под кресла вылез. Аверин подошел к столу. Ужин был еще горячим, под салфеткой обнаружились гречневая каша, щедро политая соусом из сметаны и несколько ламтей печенки. В животе заурчало. Он сел к столу. «Так», — обратился он к коту, — «иди к себе и прими человеческий облик. У меня к тебе огромное количество вопросов». Кот понюхал воздух, печально посмотрел на тарелки и выскочил в форточку. «Хм, «И про это тоже надо не забыть спросить». Не успела тарелка опустить даже на четверть, как появился Кузя во всем своем великолепии. — А мне поесть можно? Тетя Марго им не оставила, я чувствую. Сначала ответь на один вопрос. — Какого черта ты делал в моей спальне? Див посмотрел на него с некоторым удивлением. — Я охранял ваш сон. Ваша защита — наивысший приоритет. Вы сами так постановили. — На, «Да. Но я же ясно сказал тебе, чтобы ты не заходил в спальню. — Защита — наивысший приоритет, — повторил Кузя. Так прекрасно. Значит, необходимость моей защиты отменяет любой другой мой приказ. Я правильно понял? Аверенно отложил вилку. Ага. Тогда объясни мне, от чего и от кого ты меня так ревностно защищал в моей собственной спальне? Так от всех? Вы, когда спите, уязвимы. Я запросто мог что угодно с вами сделать, когда пришел сюда в первый раз. Ваши ловушки отлично видно. Щит вы во сне долго держать не сможете, а без него ваш алатырь. Вокруг кровати преодолевается одним прыжком, когда я в форме кота. И из всего этого ты заключил, что во сне я в опасности и взял с меня охранять. Ага, подтвердил Див. Итак, он видит ловушки. Вероятно, это от того, что он сожрал колдуна, и приказ об охране истолковывает так, как ему самому хочется. Что же, чего-то подобного уверен и опасался. Кстати, поинтересовался он, — А зачем было все это устраивать? Этот э, цирк с когтями на окне, например, ты же легко запрыгиваешь в форточку. — Это чтобы сбить вас со следа, — Кузя покосился на кухонную дверь, — чтобы вы не связали кота у Синицыных и опасного демона с набережной. Я даже дверцы холодильника в мясной лавке лапы открывал, чтобы вы не догадались. Но вы все равно связали и догадались. А крысы? «Крысоловки, мой разоренный буфет, что ты вообще делал у меня дома? Прятался? От того полицейского дива он бы меня сожрал». «Хороший у тебя способ прятаться». «Ну, — протянул Кузя, — я хотел посмотреть, что вы будете делать, как отреагируете». «Зачем?» — Аверин снова взялся за вилку. «Потому что мне понравился ваш стиль. Ну, когда вы залезли на берез. Аверин закатил глаза. «Так, ладно, иди уже, ешь, у меня к тебе еще море вопросов». Кузя мгновенно метнулся на кухню. Какое странное у него выражение симпатии, хотя Аверин склонен был думать, что если бы его стиль диву не понравился, он бы его убил. А так просто невинно пошутил. Или проверял. Но зачем? Ведь Аверин тогда не был его хозяином. он встал и включил телевизор. Какая-то женщина громко кричала на мужчину и методично била посуду о пол. Что ж, неплохой фон для того, чтобы... Спокойно, доесть да и ни о чем не думать. Чем он и занялся. Внезапно скрежет и скрип отвлекли его. Кузя, заинтересованный тем, что происходит на экране, подъехал на стулик к дверному проему и теперь выглядывал из-за него с тарелкой в руках. Аверин вздохнул. И вот этого балбеса ему сейчас допрашивать о том, сколько их человек он убил и каким образом. На веранде было прохладно. Аверин сидел в кресле с кружкой горячего чая, закутавшись в плед, и задумчиво смотрел, как мошки бьют со стекло фонаря. кузи примостился на полу возле стены, хотя уверен предложил ему табурет. «Ну, — Но, сказал, — наконец он, — теперь рассказывай. — О чем именно? Диф наклонил голову и смотрел из-под лобья. В первую очередь о колдуне. Отца Анны. — Его ты убил первым? Диф отрицательно помотал головой. В свете фонаря пряди его волосы правда напоминали огонь. — Не, — До него я сожрал еще двоих. Они чем-то угрожали Сомову. Но с ними было просто. Никто бы не связал их с моим тогдашним хозяином, поэтому мне просто приказали их убить. Сожрал я их по собственной инициативе. Ну а что? Не пропадать с добро? А вот с колдуном пришлось повозиться. Он был слабак, но его охранял сильный див, карат. На тот момент сильнее меня. Колдун вызывал слабых дивов и кормил карата ими. Он так и повысил мощь. — Ну, еще собаками. — Собаками? — удивился я верен. Ну Зачем? — А, — засмеялся Кузя. Смех был несколько странноватым, но в целом вполне человеческим. У Карата был истинный облик собаки, но обычные дворняги, а этот тип хотел, чтобы тот выглядел как пародистый. Ирландских сеттеров любил. Ну, как любил. Скармливал их Карату, пока тот не перенял эту величину. И... Ну и вот. Я же говорю, пришлось повозиться. Но эта породистая личина и навела меня на мысль. Ну, еще Карат считал себя невероятно крутым. Жалко его, но у меня выбора не было. Кузь вздохнул. — Так что ты сделал? — Аверин просто с от любопытства. — А, ну, тот колдун любил на рыбалку с собой в лодку карата брать. Он всегда его с собой таскал. Боялся, видать. Ну, ей давай над Каратом глумиться. Что, так себе он защитник. Если вдруг лодка перевернется, он первый же и потонет. Карат сначала чуть в драку не полез. Но я на дерево забрался и продолжал оттуда дразнить. А у него не было ни одной крылатой формы и дистанционной атаки. Тогда он завелся и решил мне доказать, что его сил хватит даже не ему переплыть. Так, Аверин уже догадался, что будет дальше. Но хотел услышать окончание истории. И? И переплыл. Я ждал его на берегу ослабевшего. Сожрать его не было никакой проблемы. Хотя, говорю, жалко его... И собаку жалко, мне же еще и собаку пришлось. А потом под личиной рыжего сеттера поехал с колдуном на рыбалку, где спокойно его и сожрал. Понятно. Похоже, именно тогда этот див совершил скачок из одного класса в другой. Объем энергии за короткий период был колоссальный. И тогда ты понял, что можешь становиться человеком, уточнил Аверин. И Кузя подтвердил его догадку. Прям в лодке и понял, да? Думал, лететь придется, а лодку бросить — этого достаточно было. Половина деревни видела, как колдун в лодку с собакой садился, а там течение. Но, увидев, что у меня руки и рассмотрев отражение в воде, я подогнал лодку поближе к порогам и только тогда улетел. Это так еще лучше вышло. Да уж, задумчиво проговорил Аверин. Очень заметно, что животных и своих соплеменников ты жалеешь больше, чем людей. — Вот и нет! — возмущенно воскликнул Кузя. — Это был плохой человек. Вы бы видели, как Анна Сомова убивалась по Розетти. Каждый вечер выходила на крыльцо. Ждала. Везде объявления висели. Кто увидит, тому награды или что-то в этом роде. С фото. А вызывать бедных дивов, покупать несчастных добрых собак, чтобы кормить ими своего охранника чисто ради красивой внешности. Это не подло, по-вашему? — Ты тоже съел собаку ради внешности. И, скорее всего, не одну. Кузя опустил голову. — Одну. Я быстро перенимаю личины. Но все равно это был плохой поступок. Да, но ничего лучше я не смог придумать. А этот он мог хотя бы лошадь на скотобой не купить, раз так надо было. Но нет, он выбрал любимую лошадь дочери. Он был плохим человеком, настойчиво повторил Див. Любимую лошадь он выбрал не случайно, пояснил Аверин. В такой жертве гораздо больше силы из-за привязанности хозяйки. Так значит, ты считаешь, что убивать плохих людей можно? Кузя кивнул. — И Даниила ты убил, потому что он был плохой. Кузя довольно долго не отвечал, потом негромко проговорил. — Ага. Оба замолчали. Кузя задвигал ногами и подполз поближе, и заглянул Аверину в глаза. — Его нельзя жалеть, он был чудовищем. У него мечта была — научиться делать чучело из людей. А Аверин ничего не ответил. У этого дива, получается, есть мораль. Немного странная и перекошенная, но выглядит вполне человеческой. Сам ли он до этого дошел? Или кто-то научил его такому мировосприятию? — Анастасия. — Нет, он держал от нее в секрете свою расправу над Даниилом. И ты специально заманил его в ловушку? — Дал себя поймать. Аверин, наконец, нарушил молчание. — Ну... «Не совсем. Если честно, не собирался я его убивать. Думал, припугнуть просто. алёша мне рассказал, как эта гадина убила его зверей почти у него на глазах. А тут я сижу, а он идет, и глаз с меня не сводит. Ну, я и давай ему попадаться везде. И его прислужникам. Один из них меня поймал и ему прям домой принес. Уродица не выдержал. Я же говорю, я его напугать хотел, проучить». Но когда меня принесли в это место, я уже не помнил себя от ярости. Там чувствовалось столько крови и боли. Поэтому за Даниила Синицына мне ни капельки не стыдно. А вот за Гошу до сих пор Анне в глаза смотреть не могу. На первые дни просто прятался и поклялся, что прикончу сомова любой ценой. Гоша — это, я так понимаю, брат Анны. Кузя опустил голову и замолчал. Как-то его убил. Убил убил, ну какая разница? Он хорошим человеком был постоянно мне приносил что-то вкусное, гладил, подарил мышку из меха. Мне нужно знать подробности. Видишь ли, множество людей видело, как он, сидя за рулем своего автомобиля, выехал на мост, и что он был пьян. Это на самом деле был ты? Я. Кузя опустил голову, словно вжав ее в плечи, и тихо продолжил. Он выпил в кабаке, машину на стоянке оставил, сам такси вызвал. Вот когда он в туалет пошел, я его и подкараулил. Потом сел в машину, выехал на мост и сбросил, сам улетел. Вот и все. Анна рыдала сутками. Он внезапно поднял голову. «Знаете, я бы хотел вернуть Сомова обратно и посадить в тюрьму на целую вечность, если бы мог». Вот с этим уверен был полностью согласен. Хотя посадить Сомова в тюрьму хотели многие, так что, может, оно все и к лучшему. Однако удивительно, как такой тупой человек столько лет мог безнаказанно обстряпывать свои делишки. Надо обладать мозгом окуня, чтобы даже не поинтересоваться, как именно твой подручный див провернул номер с автомобилем и мостом. Хотя нет, дело тут было не в тупости, возможно, Сомов был просто крайне самоуверен и ни на секунду не сомневался в силе своего дива. Возможно, именно власть над таким могущественным существом и ударила ему в голову. Это в итоге его и погубило. Аверин нахмурился. «Погоди-ка, то, что случилось в ванной, не случайность, ведь так обычной безопасной бритвой сложно так серьезно порезаться». «Ага». Кузя вернулся прежний настрой, и он с нотками гордости в голосе продолжил. Это я все подстроил. Он вообще понятия не имел, что я могу в человека превращаться. Ну и вот. Я заранее под ванной спрятался. Он зашел, дверь закрыл. А как бриться начал, я принял личину Гоши. Подошел к нему сзади и спросил, «Ты зачем меня убил?» Но ну, он себе полчки располосовал. Я отставил кружку на столик и внимательно смотрел на Дива. «Серьезно? Ты так сделал?» «Ага», — подтвердил Кузя и улыбнулся своей очаровательной улыбочкой. Наверное, даже пожалел, что он не глава какой-нибудь преступной группировки или не убийца. Кузи был бы идеальным подручным. У этого дива настоящий криминальный талант и очень своеобразное чувство юмора. Черт, Аверин вспомнил еще кое-что, и мысль совершенно ему не понравилась. А вот скажи мне еще, ты ведь к Сомову спать приходил, тоже защищал, а? Кузя улыбнулся еще шире и показал клыки дня. У него с давлением проблемы были. Врач иногда приходил. Я думал, вдруг у него ночью носом кровь пойдет. Он рассмеялся. Ну, у меня давление в порядке, не надейся, усмехнулся Аверин. Можешь не стараться. Я по-честному вас защищаю, обиделся Кузя. Разумеется, еще скажи, что не хочешь меня сожрать. Конечно, хочу! Кузя поднял голову и уставился ему прямо в глаза. Вы не понимаете, это совсем другое. Аверин не выдержал и расхохотался. Простодушная наивность в этом существе соседствовала с такой же дьявольской хитростью. Нет, все-таки он сделал правильный выбор. Див был настолько интересным экземпляром, что определенно стоило рискнуть. Тем более, что Аверин не подвергал опасности никого, кроме себя. Ведь этот Див убивал только плохих людей. Да, кстати, чуть не забыл. — Фотографии ты так и не сказал, как именно их сжег. Кузя пристально посмотрел, потом задрал голову и открыл рот. Из него вырвался столб пламени, на мгновение осветив сад, дом и часть улицы. Перед сном Аверин закрыл форточку на шпингалет и трижды повернул механизм ручки, тщательно запирая дверь. И не успел он коснуться головой подушки, как услышал под дверью шкрябанье и истошный мяв. Но к этому он был готов. Засунув в уши беруши, он прикрылся подушкой и, несмотря на то, что до этого проспал почти полдня, мгновенно провалился в сон. Он очень надеялся, что услышит будильник и сумеет встать на пробежку. Но проснулся он не от звонка будильника. То же самое чувство теплой тяжести заставило его приоткрыть глаза, чтобы увидеть два огонька, отражение уличного фонаря в кошачьих зрачках. Сквозь сон он подумал, что ощущает не только материальную форму дива, вся тяжесть демонического облика давит на него, но мысль о том, чтобы проснуться, а тем более встать и что-то сделать, показалась настолько ужасающей, что уверен сонно пробормотав брысь, вновь провалился в сон. В следующий раз его разбудил будильник. Он открыл глаза, чтобы увидеть кончик хвоста, скрывающийся за приоткрытой дверью спальни. Как этот нахал справился с замком? Принимать человеческий облик без приказа в доме ему было запрещено. Даже если бы он и тут использовал приоритет, то открыть дверь с обратной стороны без ключа невозможно. Верин зевнул и решил, что разберется с этой тайной позже. А пока умылся, и направился варить кофе. Хвостатого засранца не было видно. Вероятно, он прятался, не желая получить взбучку. Но стоило только хлопнуть дверью холодильника, чтобы достать сливки, как за спиной раздалось настойчивое: "Неу, вот оставить бы тебя без завтрака". Аверин повернулся и посмотрел на кота. Тот старательно изображал невинность. Уши торчали в разные стороны, отчего вид у него был слегка придурковатый. Казалось, он говорил: "Хозяин, да я же не со ну дай колбаски". Аверин понимает, что делает Первый шаг к тому, что наглый диф усядется ему на шею, вздохнул, отломил большой кусок краковской и кинул коту. Тот поймал колбасу в полете и, утробно заурчав, ударал под кухонный стол. Аверин налил в кофе сливок и ушел в гостиную. То, что рассказал Кузе, нужно было как следует обдумать. И разработать стратегию взаимодействия с этим существом. Недооценивать его точно нельзя, иначе запросто можно пасть жертвой собственного самомнения, как случилось с Сомовым. В том, что див ведет с ним какую-то игру, Аверин ни на секунду не сомневался. Он допил кофе, переоделся и отправился на пробежку, надеясь, что в его отсутствие Кузя не выкинет какой-нибудь фокус. А на обратном пути зашел в уже открывшийся хозяйственный магазин и купил там дверной засов, отвертку и шурупы. Дома он застал совершенно мирную картину. Завтрак, прикрытый салфетками, оставал на столе, а с кухни доносился голос Маргариты, делящийся с котом подробностями какого-то сериала, судя по часто повторяющемуся слову «труп детективного». Услышав отворяющуюся дверь, Маргарита выглянула из кухни. — Доброе утро, Гермес Аркадьевич. А Кузя наш опять крысу поймал? Я прихожу, вижу, несет. Показал мне и убежал. Думаю, скоро не будет у нас и следа этой пакости. Накормил его от пуза. Аверин заглянул на кухню. Пузо на худом Кузином тельце и впрямь выделялось. Сам кот валялся на подоконнике и едва повернул голову, услышав Аверина. — Да ты обнаглеял полосоты, — поругал его Аверин. — А кто будет хозяину встречать? Кот слетел с подоконника и принялся тереться об его ноги, отчаянно мурча. — Какой же он у нас умненький! — умилилась Маргарита. — Нет, сердиться на кота совершенно не получалось. Может быть, дождаться, когда уйдет Маргарита, приказать диву принять человеческий облик и навешать и плюх за ночную выходку? С этой мыслью Аверин вернулся в гостиную. Покончив с завтраком и выпив какао, он достал инструменты из осов, и принялся прилаживать его к двери с внутренней стороны спальни. В одном меховой хулиган был прав. Держать щит всю ночь точно не получится. Шурупы никак не хотели вкручиваться в дверь. Они скользили по дереву, выпадали из рук. Стоило только коснуться их отверткой и постоянно закатывались куда-то, где Аверин не мог их найти или достать. Хорошо, что он догадался купить полную коробку. Чертахнувшись в очередной раз, он оглянулся и увидел, что посреди гостиной стоят Маргарита и Кузя, и сосредоточенно на него смотрят. Причем у Маргариты было удивленное выражение лица. А у Кузи уверен мог бы поклясться, что морда кота выражала сочувствие. — Может, рабочего вызвать? — проговорила Маргарита, увидев, что хозяин обернулся. — Нет, нет, нет, я, я сам. Тут всего-то четыре шурупа... «Вкрутить не очень уверенно», — сказал он. «А зачем вам засов?» — осторожно поинтересовалась она. Аверин неловко улыбнулся и развел руками. «Да вот, понимаешь, кот ломится в спальню. Я дверь запирал, так он ее как-то умудряется открыть». Маргарита всплеснула руками и рассмеялась. «А что же вы хотели? Это кот. Коты, они же жидкость, куда угодно просочатся». — Не уверена, что даже засох вам поможет, Гермес Аркадьевич. — О, а что поможет? В этот раз Аверин спрашивал всерьез. В конце концов, ее совет с коробкой ему здорово помог. Но не успела Маргарита ответить, как зазвонил телефон. Экономка направилась к аппарату. — Это вас, — сказала она, выслушав звонившего. Аверин прошел в прихожую и взял трубку. — Гера, — сказала трубка голосом брата, — «Гера, приезжай срочно. Бабушка умирает».